маргарит юрсенар философский камень роман перевод с французского москва издательство радуга 1984 год часть 1 годы странствий Эпиграф «Я не назначил тебе, о Адам, ни лица, ни определенного места, ни особенного, одному тебе присущего дарования, дабы свое лицо, свое место и свои дарования ты возжелал сам, сам завоевал и сам распорядился ими. В границах, начертанных мною природе, обретается множество других тварей, но ты... Кому не положены пределы, своей собственной властью, Мною тебе врученной, ты сам творишь себя. Я поставил тебя в средоточие мира, Дабы тебе виднее было все, чем богат этот мир. Я не создал тебя ни небесным, ни земным, Ни смертным, ни бессмертным, дабы ты сам, Подобно славному живописцу или искусному воятелю, Завершил Свою собственную форму. «Пико дэлла Мирандола» — речь о достоинстве человека. На большой дороге. Делая по пути частые привалы, Анри Максимилиан Лигр шел в Париж. О подробностях распри между королем и императором он не имел понятия. Знал только что мирный договор, которому всего несколько месяцев отроду, успел истрепаться, как поношенный кафтан. Ни для кого не было тайны, что Франциск де Валуа по-прежнему с вожделением поглядывает на герцогство Миланское, словно отвергнутый любовник на свою красотку. Из верных рук известно было, что на границе с герцогом Савойским потихоньку он экипирует и собирает новую армию, которой предстоит восстановить потерянную в Павии славу. Анри Максимилиан, в памяти которого обрывки стихов Вергилия мешались со скупыми отчетами об Италии его отца, банкира, когда-то побывавшего там, воображал, как через горы, Одетые в ледяную броню, отряды конных воинов спускаются к плодородному и сказочно прекрасному раздолью, солнечные долины, кипящие родники, куда сходятся на водопой белоснежные стада, резные города, похожие на ларцы, до краев полные золотом, пряностями и тисненной кожей, богатые, как купеческие амбары и торжественные, как храмы, сады с множеством статуй, за С множеством старинных манускриптов, разодетые в шелка женщины, Которые любезно встречают прославленного полководца, Изысканная пища, изысканный разврат, И на массивных серебряных столах, в бокалах винцанского стекла, Маслянистый блеск мальвазии. Несколько дней назад он без сожаления сказал «Прости отчему дому в брюгге а с ним и потомственному ремеслу купца. Хромой сержант, похвалявшийся, будто служил в Италии еще при Карле VIII, однажды вечером представил ему влиться к своей подвиге и описал девице мешки с золотом, на которые ему случалось наложить руку, когда грабили очередной город. В награду за эти росказни Анри Максмельян угостил его в трактире вином. Вернувшись домой, он подумал, пожалуй, пора и самому проверить, правда ли, что земля кругла. Одного не мог решить будущий коннентабль, в чью армию завербоваться, к императору или к французскому королю. В конце концов, он бросил на удачу монету, и император остался в проигрыше. Приготовление к отъезду выдало служанка. Анри Жюст сначала отвесил блудному сыну пару оплеух, а потом, умиленный видом младшего отпрыска в длинном платьице, которого на помощь их водили по ковру в гостиной, шутливо пожелал своему первенцу, задумавшему податься к вертопрахам французам попутного ветра. Отчасти из отцовской любви. Но гораздо более и дабы убедиться в своем могуществе, он положил написать со временем своему лионскому агенту «Метру чтобы тот порекомендовал его неслуха адмиралу Шабо де Бриону, который задолжал крупную сумму банку «Лигр». Хоть Анри Максимилиан и отряхнул от своих ног прах отчей лавки, все же он недаром приходился сыном человеку, который по своей прихоти вздувал и понижал цену на съестные припасы и сужал деньгами коронованных особ. Мать будущего героя снабдила его всякой снедью и тайком сунула денег на дорогу. Проездом через Дранутр, где у отца был загородный дом, — Анри Максимилиан убедил управляющего дать ему взамен охромевшие кобылы лучшего скакуна банкирской конюшни. Но уже в Сен-Каунтене он его продал, отчасти потому, что великолепная сбруя точно по волшебству увеличивала сумму счета на аспидной доске трактирщиков, отчасти же потому, что слишком богатый набор мешал ему без оглядки отдаться радостям большой дороги. Чтобы растянуть подольше выданные ему денежные пособия которое уплывало у него между пальцами куда быстрее, чем он ожидал, Анри Максимилиан ел прогорклое сало и турецкий горох в захудалых трактирах и спал на соломе наравне с возчиками, но то, что ему удавалось сберечь, отказываясь от более удобного пристанища, тут же беспечно спускал в попойках и за картами. Иногда на какой-нибудь заброшенной ферме сердобольная вдовушка уделяла ему кусок хлеба и места в собственной постели, он не забывал об изящной словесности. Карманы его оттопыривали маленькие томики в переплетах из телячьей кожи, которые он в счет будущего наследства позаимствовал из собрания своего дядюшки, каноника Бартоломе Кампануса. В полдень. Растянувшись на лугу, он заливисто хохотал над какой-нибудь латинской шуткой Мурцала, а оно и раз в более мечтательном расположении духа, задумчиво поплевывая в лужу, грезила некой скромной и благоразумной даме, которой он, по примеру Петрарки, посвятит душу и сердце в своих сонетах. Он погружался в полудрём. Сапоги его острыми носами смотрели в небо, точно колокольни — Высокие овсы казались ротой наемников в зеленых мундирах, петух — хорошенькой девушкой с помятой ее пченкой. А и так, что молодой великан не отрывал головы от земли, и пробуждало его ото сна только жужжание мухи или гул деревенского колокола. Шапкой на бекре застрявшими в белобрысых волосах соломинками, подставив ветру угловатое большеносое лицо, покрасневшее от солнца и холодной воды, Анри Максимилиан бодро шествовал навстречу славе.